Глава четвертая. Комплекция комиссара Торчини не была такой, что ему периодически требовалось поспать. Даже будучи очень занятым, он имел благоразумие отправляться в кровать, что позволяло ему быть всегда бодрым и свежим, готовым с удвоенной энергией взять на себя все заботы. В течение предшествующего вечера инспектор Бергама показал себя этаким весельчаком, которого вино сделало гением изобретательства. Довольный собой и другими, Ромео, подоткнув одеяло у сына, тоже улегся спать, ничего не подозревая о драме, разыгравшейся у него в семье Вероне. Поднявшись полной жаждой деятельности, Ромео объявил своему сыну. Фаврицу, эта история с убийством слишком затянулась. Убийца достаточно посмеялся над нами, пора покончить с ним сегодня же. Ты сможешь, наконец, убедиться, сын мой, почему почти везде повторяют, что твой отец – лучший полицейский в Италии. Ты знаешь, кто убил Монтарина? Нет еще, но это не замедлит выясниться. Фабрицио вызывающе пожал плечами. «Ты опоздал! Колдунья знает этого типа!» «Ничего она не знает! Она хотела произвести на тебя впечатление! Кстати, вставай и пойдем завтракать!» «Будем сегодня писать маме!» «Нет смысла, потому что мы приедем раньше письма!» «Когда же мы возвращаемся?» «Прямо завтра моя миссия закончена!» Мальчик с энтузиазмом закричал «Папа, ты колоссальный! Я, в общем, знаю, что это определение мне подходит, и счастлив отметить, что и ты это обнаружил». Потрясающий обед, бывший накануне, побудил инспектора Бергаму соглашаться без неудовольствия на роль детской няньки, которую навязывал ему Веронец. И, присоединившись к торчинине, которые поглощали кофе с молоком и бреши, он предложил отвезти Фабрицию во Физоль. Вернувшись к себе, Ромео обнаружил, что во время его отсутствия кто-то просунул под дверь записку. Он осторожно взял ее, развернул и прочел. «Если вы вправду хотите знать, кто убил Антонио Монтарино, «Будьте в десять часов у входа на старое кладбище Эбреи, доброжелательница!» Письмо весьма, задача Лаверонца, западня или счастливый случай, если только речь не идет о попытке обольщения, причем убийство мясника всего лишь предлог. Полицейский был настолько уверен в своем очаровании, что охотно допустил, Вот одна из этих флорентиек-бедокур захотела встретиться с ним вне дворца, чтобы испытать его мужество. Как поступить в этом случае? Первым именем, пришедшим ему на ум, была София, если только не Адда и не Маргарита. Воркуя, как петух, на утренней прогулке в курятнике, Ромео пытался угадать. Кто же была та, которая согласилась стать его добровольной жертвой? Время длилось для него бесконечно, и без десяти-десять, стоя у ворот кладбища, он поджидал прихода бедняжки, которую он воспламенил, сам того не желая. Он с самого начала жалел ее. «Макия, это ведь не моя вина, что я не могу остаться незамеченным, э!» Время шло. И Ромео представлял себе безупречный силуэт Софии, скромную Адду, эту соблазнительную Маргариту и не обратил внимания на то, как кто-то подошел к нему сзади, пока из-за его спины не раздался шепот. «Спасибо, что пришли, сеньор комиссар!» Торчини не подскочил, обернулся и увидел Паулу Тачента. Он был так этим удивлен, что не мог произнести ни слова. Молодая женщина воспользовалась этим, чтобы, опустив глаза, быстренько выпалить. — Сеньор комиссар, я знаю, кто убил Антонио Монтарину. — Правда? — Это Марио Таченто. ваш муж? — Да. — И вы его разоблачаете? Я его ненавижу. По мере того, как она говорила, тусклая, посредственная Паула преображалась. Она оживилась, стала прямо красавицей, и Веродец подумал, что его собеседница не такая уж безликая и странно, что он ее просто не замечал раньше. Он был настолько этим взволнован, что, расчувствовавшись, положил, как он считал по-отцовски, свою руку на плечи сеньоры Тачента. Он нежно пошутил, «Какой у вас злой вид, когда вы этого хотите! Я так несчастна!» Большие слезинки скатились по ее щекам, зрелище которого муж Джульетты не мог вынести. И самым естественнейшим образом, чтобы успокоить это несчастное создание, он поцеловал и приласкал ее, насколько позволяла благопристойность. Паола вернула ему поцелуи и прошептала «Вы не хотите меня похитить?». Сразу отрезвленный этой неуместной просьбой, полицейский слегка отстранил от себя Паолу и все еще недоверчиво, насколько позволяло ему его самодовольство в этой области, переспросил «Вас похитить?» «Да? Макэ, зачем мне вас похищать, а?» «Потому что я вас люблю! Я вас полюбила с того момента, как увидела! Вы были такой красивый, когда отдавали им всем приказания!» Не совсем обманутый в своих ожиданиях, Ромео упивался. «Ах, эти флорентийки! Он начинает их ценить, женщины со вкусом!» «Вы покинете вашего супруга!» «Марио, чудовище!» Он думает только о себе, он считается только самим собой, он просто ждет, когда его обслужат. Умоляю вас, увезите меня, вы не пожалеете об этом, клянусь вам». Торчини не был уверен, что в какой-то степени он об этом не пожалеет, но во всем другом ему с трудом представлялось, каким образом это может быть принято Джульеттой. «Будьте благоразумны, малышка. Вы мне очень симпатичны, я признаюсь. Но жизнь есть жизнь. Я женат, отец большого семейства. Сожалею, Паола Мия, но это невозможно. Но вы посадите Марио в тюрьму. Естественно, если он убийца. Это он. Почему же он совершил это убийство? Потому что Антонио был моим любовником и я решила бежать с ним». Ромео посмотрел долгим взглядом на свою собеседницу, потом кокетливо произнес «Это ведь неправда, а?». Она поколебалась, покраснела и, наконец, произнесла «Нет, нехорошо так, малышка». «А что я сгораю на медленном огне, это хорошо?» Комиссар медленно пожал плечами, выражая тем самым, что он ничего не может сделать. Тогда Паола свирепо заявила «Вы заставите меня в один прекрасный день убить его!» На этом заявлении она повернулась и, оставив Веронца, быстро пошла, опустив плечи, снова став незаметной женщиной, на которую никто не обратит внимания. Ромео смотрел на ее удаляющийся силуэт с легким сожалением в сердце, с сожалением не очень безупречным. Может быть и хорошо, если она когда-нибудь прикончит своего мужа. В подобной вероятности есть и что и волновало Торчинине, так это не предполагаемая жертва, а предполагаемый убийца. Вернувшись в сан фридьяно Торчанини столкнулся с Маргаритой Каннето, Когда он любезно спросил, что ей угодно, то в ответ услышал, что все мужчины в свиньи. Вместо того, чтобы рассердиться, Веронец предложил вспыльчивой секретарше выпить кофе. «А теперь, сеньорина, вы расскажете мне о ваших несчастьях?» С суровой искренностью Каннета ответствовала. «Мое настоящее несчастье в том, что я дура». «Ну уж, вы клевещете на себя, я уверен». «А как вы назовете девушку, поверившую обещаниям какого-то сатира, который сначала все ей дал, а потом выбросил за дверь?» «Не хотите же вы сказать, что господин Бондена...» «Да, вот смешно». Он попросил меня предложить мои секретарские таланты в другом месте. Невозможно! Говорю же вам! Маке, э, не станет же человек лишаться такой секретарши, как вы, без оснований. Кажется, его жена потребовала выгнать меня, иначе она напишет жалобу на него. Вы говорите такое? И потом он вам солгал. В чем? «Уверяя вас, что не знал Антонио Монтарина. Он прежде был его адвокатом, и этот мясник приходил к нему каждый месяц. Когда он приходил, господин Бондена всегда отправлял меня с бумагами к поверенным или во дворец». «Так, так, я бы никогда вам этого не рассказала, если бы он не повел себя как хам по отношению ко мне». Теперь пусть он сам выкручивается, мне наплевать. На этой энергической фразе она удалилась, отшвырнув каблуком попавшийся ей камень. Торчинини вздохнул. Женщины, и горе, и радость. Господин Бундена смолодушничал и сделал глупость, которая может ему дорого обойтись. Полицейский решил ковать железо, пока горячо. Адвокат должен быть в сметенном состоянии духа, и этим нужно поскорее воспользоваться. Когда господин Бундена увидел Веронца, он скорчил гримасу. Опять вы! Добрый день! Что вы хотите? Прежде всего дать вам совет. Нужно всегда опасаться ревнивых или обманутых. Я не... А потом попросить вас объяснить мне. «Почему вы сочли более уместным солгать мне, заявив, что не знали Монтарину, хотя он наносил вам визиты каждый месяц?» «Вы встретили Маргариту?» «Трудно было бы это отрицать». «Хорошо, входите». Когда они расположились в кабинете адвоката, тот подтвердил, что, в общем, он солгал. «Почему?» «О, чтобы не говорить о том...» о чем он старался забыть, чтобы не быть вынужденным открывать свои отношения с Монтарино. «Когда я имел случай защищать Монтарино, я служил в офисе и был без гроша, весь в долгах. Друзья Монтарино приносили украденные украшения, чтобы заплатить мне. Я продавал их. Короче, я стал укрывателем краденого». Чуть что меня могли исключить из адвокатуры. Я был затравлен. Этот негодяй Монтарина нашел тех, кому я сдавал украшения. И вот уже год, в то время, как я уже пять лет женат на этой несчастной калеке моей жене, Антонио снова появился и угрожает разоблачить меня. В течение года я платил ему две тысячи лир в месяц. Однако я не очень преуспеваю, и эти две тысячи вер были очень тяжелы для меня. Итак, вы его убили? Нет, но я счастлив был бы, если бы со мной кто-нибудь сделал то же самое. Вы мне не верите? Полицейский запрещает себе верить во что-либо, пока у него нет доказательств. Вы можете повергнуть меня на землю, да так, что мне уже не подняться. Мэтр, поговорим спокойно. Я должен найти убийцу Мантарина, И это всё. Спасибо. Не благодарите меня, потому что если это вы, то никакой жалости от меня не ждите. Я не убийца. Желаю вам этого. И вашей жене также. Глухим голосом Бондена говорил, «Я признаю, что я очень низко опустился, но до убийства я не дошел. Не желал бы ничего, как быть в этом уверенным». Комиссар Роццореда, улыбаясь, глядел на своего коллегу Торчинини. Но, «Ну, Ромео, как ты?» «Не знаю сам». но тебя, кажется, нападали». Толчок в спину, который отправил меня по лестнице в погреб, где я мог расколоть себе череп. Череп Веронца твердый, э? Да, и убийца этого не учел. Этот поступок уверил меня, что виновный живет во дворце. Ты подозреваешь кого-нибудь? Это было бы слишком просто. Многие могли это сделать, так как этот Монтарино шантажировал тоску Дель Валеджио-гадалку а до массажистку господина Бондену и Читу Делла Кьеза. Господина Бондену? Из-за ошибки, которую он допустил давно, и которая, по обнаружении ее, могла заставить его бросить свою профессию. Вот куда может завести следствие? Нет, оставь это, Луиджи, и если Бондена должен сделать большой прыжок, то, вероятно, для чего-то более важного. В общем, сама жертва выглядит наименее симпатичной в этой истории, вне всякого сомнения. Он не только вымогал деньги у мужчин и женщин отнюдь непогатых, но, по-видимому, еще и жил на хлебах у старой консьержки, считающей себя графиней и живущей воспоминаниями о подлеце, которого она считает героем. Может быть, он и ее тоже шантажировал? Где бы она взяла деньги? Тогда почему же он оставался подле нее, да еще и прикидывался ревнивцем? разве не тебе я говорил что любовь порою совершает странные безрассудства ну и итак все определенно вантарина был убит между первым и вторым этажом значит виновный живет на втором третьем или четвертом этаже а не обязательно почему же Только сегодня утром я получил рапорт о вскрытии. Монтарина был убит пулей, выпущенной снизу вверх. «Ай, тогда они все могут быть замешаны!» Рот Сореда протянул ему досье. «Знаешь, если бы я не был полицейским, я бы хотел, чтобы убийца никогда не был найден. Так этот Монтарина мне противен. Послушай его родословную». Пять лет за попытку вооруженной кражи, три года за шантаж. Но он попал под амнистию и почти сразу же был пойман за вымогательство, угрожая насилием. Ему дали три года. На этом список его подвигов заканчивается. Я понимаю твою точку зрения, Луиджи, но в данной ситуации я всего лишь полицейский. Во всяком случае, на этот раз твоя знаменитая теория, что любовь в той или иной форме является основой всех преступлений, мне кажется опровергнутой, а? Как знать? Все же ясно, друг дорогой. Антонио шантажировал Анду Фискарула, угрожая открыть ее родителям, что она уже мать. Он шантажировал бедную Тоску Дель Валеджо под предлогом, что она была старая воровка. Он шантажировал мэтра Бондену, потому что мог, как ты мне сказал, ввергнуть его в нищету, выявив какой-то подный поступок этого потрясающего метра. И, наконец, он шантажировал этих достойных жалостей Делла угрожая выгнать их из квартиры. Все это я знаю из доклада Бергамы. «Где ты здесь увидел хоть каплю любви?» «По-видимому, в общем...» «Ты, кажется, согласен со мной!» «Неужели ты думаешь, Луиджи, что я буду менять идеи, чтобы доставить удовольствие флорентийцу, будь он даже мой друг?» «Тебе нужно приспосабливаться, Ромео, иначе ты устареешь!» Веронец приятно улыбнулся. «Видимо, старость не так уж и угрожает мне во всяком случае на взгляд флорентиек. «Ну надо же!» Мой любезный, я не пробыл в твоем городе нескольких часов, и уже молодые женщины только и ждут от меня знака, чтобы упасть в мои объятия. Нет. Да, а женщина почти сорока лет только что предложила мне, чтобы я ее увез. Серьезно, Ромео, может, чтобы сохранить добродетель наших девушек, мне нужно бы просить тебя живо убираться к себе в Верону? «Смейся, сколько хочешь, но если тебе угодно знать мое мнение, то твои флорентики весьма опасная публика для примерных отцов семейства, коим я и являюсь». «Лицемер!» Истец, Они засмеялись, радуясь возвратившейся молодости. Маки, это еще не все, Ромео!» Забудь моих соотечественниц с их умом, страстью и прекрасным вкусом ради бедных мужчин и постарайся лучше поскорее арестовать нашего убийцу, ладно? Надо еще исключить несколько гипотез, часть из них сохранить и дело сделано. Хорошо. Итак, ты первый раз отказываешься от фактора любви в этой грязной истории. Послушай меня, Луиджи. У меня не так уж мало лет опыта за плечами, а? Ты это признаешь? Естественно. Ну так вот, на протяжении всей моей службы у меня не было еще ни одного следствия, где бы любовь не была главной движущей силой. Маке, okay. упрямый тип, ведь этот случай, этот случай такой же, как и другие. Я не только люблю тебя, но и восхищаюсь, ты знаешь. Однако на этот раз я боюсь, что твое упрямство и желание доказать свою блестящую теорию, ее непогрешимость, приведет тебя всего лишь к провалу, и я буду очень опечален за тебя, да и за себя тоже. Я бы тебя попросил не ссылаться на мое упрямство, Луиджи, «Конечно, может случиться, что ты прав, и что все это окажется только отвратительным торгом, но, возможно, также, что ты не прав». «Не вижу в чем. Все те, кого Мантарина обирал каждый месяц, смогли избавиться от него. Самый измученный из них, наконец, решился. Что может быть проще?» «Точно, но слишком просто, на мой взгляд, Луиджи». «Я чувствую, что за этим преступлением кроется что-то еще, кроме шантажа». «Ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Ничего ты не чувствуешь? Или наоборот, готов почувствовать все сразу, чтобы восторжествовали твои старые теории о любви и преступности? Ты не хочешь быть неправым, проклятый Веронец, вот где правда». «И как хороший чиновник, ненавидящий сложности, ты и готов принять любое объяснение». «Которая поможет тебе скорее закрыть дело, проклятый флорентиец!» Обстановка накалялась. «В общем, ты считаешь, что у меня нет ничего общего с профессиональным долгом?» «Маке, а ты, видно, решил, что я в маразме, а?» «Я не сказал, что ты в маразме. Я подчеркнул, что в том, что касается твоей профессии, ты невероятно тщеславен!» «Я предпочитаю лучше быть таким, чем мягкотелым выскочкой, как ты». «Ромео, отдавай себе отчет в словах, которые ты употребляешь». «Луиджи, обрати внимание на свой собственный словарь». Наполовину привстав из своих кресел, они смотрели друг другу в глаза, как два петуха, полностью готовые к бою. «Ромео, всего один телефонный звонок мне потребуется, чтобы освободить тебя от следствия и выставить себя в смешном виде». «Я сошлюсь на твою неспособность». «Никто тебе не поверит?» «Зазнай-ка, завистник». «Завистник я?» «Вот именно, ты стараешься направить меня по ложному следу, чтобы порадоваться моему провалу». Рот Сореда воздел руки к небу. «Я должен был быть осторожней. Нужно быть ненормальным, чтобы верить в дружбу Веронца». «И чтобы верить в искренность флорентийца тоже». Могло случиться непоправимое, если бы телефонный звонок не прервал этот обмен любезностями. Не отрывая глаз от собеседника и как бы говоря этим, что ораторский поединок всего лишь прервался, Луиджи снял трубку. Комиссар Роцареда слушает. «Что? Когда?» «Хорошо, ничего не трогайте, мы приедем». Луиджи отставил аппарат и, погасив гнев, дружески заметил. «Ты пропал, Ромео». «Я был прав, а ты нет». «Что произошло?» Веронец пытался храбриться, но от волнения у него заболел живот. «Бергама только что позвонил мне из дворца Виньоне. Убийца Монтарина покончил с собой. Он оставил признание». «Кто же это?» «Тоска дель Валеджо. «Это невозможно». «Почему?» «Ма, э, она сказала моему сыну, что знает имя виновного». «Она прекрасно его знала, потому что речь шла о ней самой. Это позволило ей изображать из себя прорицательницу. Вообще она не была лишена юмора, несчастная помешанная. Ну, пошли и забудем наш спор, мы и так раздражены». Торчаниня не отвечал. Униженный он вынужден был признать, что первый раз в своей жизни он ошибся. Для него мир рухнул в этот час, мир, в котором он был королем благодаря своей великолепной самоуверенности, а также тому, что он полностью доверял себе. Должен ли он отныне сомневаться в своих способностях? Это больше, чем провал, это крушение карьеры. Он слишком хорошо знал себя, чтобы понять, что Ромео нынешний не вчерашний Ромео, в коже которого он теперь просто находится.